Поверье это очень поэтично рассказано немецким поэтом Шрейбером в его стихотворении «Русалочье озеро». В переводе содержание вот на кого. «Высоко на поросшей елеме горе лежит черное озеро, и на озере том плавает белый, как снег кувшинка. Однажды приходит на озеро пастушок с ореховой веткой в руках и говорит, какой чудный цветок, я хочу во что бы то ни стало его себе добыть». Он дотянулся до него рукой и уже понес было к поросшему осокую берегу, как вдруг из воды появилась белая нежная рука. Она начинает погружать кувшинку вглубь озера, в подводное царство, и чей-то голос говорит, «Пойдем со мной, милый, я раскрою тебе много великих тайн. На дне растет огромная чудесная кувшинка, которая тебе понравится. Я сорву ее и подарю тебе, если ты мне сдашься». Юноша охватывает страх. Он бежит от озера но никак не может прогнать от себя навязчивую мечту об огромной, белой, как снег, кувшинке. С тех пор и блуждает он по горам, и душу его пожирает невыносимое горе. Никто не может ни найти его, ни помочь ему. В славянских сказаниях место нимф и никс занимают русалки. Эти последние фигурируют иногда и в германских преданиях, но там они играют, однако, как мы увидим далее, обычно подчиненную роль. Как правило, они являются как бы рабынями никс. О наших русалках известный собиратель украинских сказаний Маркевич говорит так. Русалки — это водяные красавицы. Они бледны, но черты их выразительны. Стан волшебные коса ниже колен. Ночью при луне они нагие. В винтах из осоки и древесных ветвей выходят на берег озер, рек и ручьев. Черные косы, рассыпаясь, с обнаженных плеч бегут, по волнам перегибаясь, вслед за девами плывут. Грудь высокая колышца сладострастно между вод, перед ней волна утишется и задумчиво пройдет. Выйдя на берег, русалки садятся на траву, расчесывают свои косы или ведут хороводы. Иногда они скрываются в кустах, в траве. Чаще всего их выманивает на землю заря. Когда крестьянские девушки идут на реку за водой, русалки, притаясь, их ждут. Беда той неосторожной девушки, которая забыла взять с собой пучок полыни, служащий, как известно, против них предохранительным талисманом. Русалки бросаются к девушке, щекочет ее до смерти и увлекают с собой в реку. То же самое постигает и парня, оказавшегося без полыни или увлекшегося красотой русалки. Русалки живут в подводных, построенных из раковин прозрачных чертогах, где блещут жемчуга, яхонты, серебро и кораллы. По дну их, усеянному разноцветными камешками, катятся изумрудные ручьи или падают водопады на самые чертоги. Солнце просвечивает сквозь воду в эти жилища, а месяц и звезды вызывают русалок на берег. Русалки якобы превращаются иногда в кувшинки, часто их ошибочно называют водяными лилиями. В одной старогерманской легенде рассказывается следующее. Среди красивейшего ландшафта знаменитого Тюрингенского леса в Германии можно увидеть громадную скалу Шварцталь, где высится замок Шварцбург. Замок был восстановлен в 18 столетии, так как старый сгорел дотла. Предание рассказывает, что в старом пруду, окружающего замок, сада, несколько сот лет тому назад жила злая нимфа Никса, у которой в услужении находились две прелестные молодые русалки. Часто русалки приходили смотреть на происходившие в замке празднества, и на одном из них их увидели два рыцаря. Вскоре полюбили русалки-рыцари и готовы были покинуть свои подводные хоромы, чтобы последовать за ними. Но старая Никса заподозрила русалок в неверности и решила подкараулить их. Она перевела все часы замка так, чтобы они неверно указали полночь. Русалки же могли выходить из воды только от заката солнца до полуночи, затем должны были обязательно возвращаться в пруд. Весело беседовали молодые русалки с рыцарями в зале, не предчувствуя беды. На часах замка пробило 11 часов, и до полуночи, казалось, оставался целый час, между тем, как на церковных часах Шварцбурга пробило уже полночь. Полночь возвестил и сторож. Догадались бедные русалки о проделке своей повелительницы и тотчас же бросились бежать к пруду. Побежали за ними и рыцари, но не смогли удержать их. Когда юноши добежали до пруда, то на том месте, где за минуту перед тем мелькали белые платья русалок, Поднимались из воды лишь две белые кувшинки. Злая Никса превратила русалок в цветы. Долго цвели эти кувшинки и долго оплакивали рыцари своих дорогих возлюбленных. Но к осени цветы завяли, а рыцари ушли в святую землю и не вернулись. С этой поры пруд стал сохнуть, а вскоре не хватило в нем воды и для злой Никсы. Она задохнулась в иле. Теперь пруд совсем сухой и не наполняется водой даже весеннее половодье.